Я вздохнула и подумала, что при всей моей симпатии к Арлин, это нельзя было назвать благоразумным поступком. И дело даже не в сплетнях, хотя полезнее для репутации передать в качестве компенсации Хайрейн другой через капитана, а не фрукты через служанку. Орлин снова давала супругу повод для гнева. Уж не потому ли Чендлер начал эксперименты со снотворным? Кажется, это дядя Рейвен и назвал. Передавить и заставить перейти в наступление. Промелькнула мысль. «Что ж, это чудесно. Рада, что недоразумение благополучно разрешилось». Улыбнулась я, давая понять, что беседа окончена. Друг Эригана, кажется тот же, что помогал ему нести коробку в ночь шторма, оказался весьма разумным и отвесил поклон. «Хорошего дня, леди, и благодарим за заботу». Я кивнула и продолжила путь. Вид серого хмурого неба и хлопья в белой пены на гребнях волн действовал на меня странным образом умиротворяюще. Небо по цвету было не отличить от воды, и я смотрела по сторонам и не видела ни птиц, ни линии берега, только бесконечное множество оттенков серого, только изменчивость и непостоянство волны и облаков. Мартиника была средоточием шумов. Она словно порождала все звуки, которые различало человеческое ухо, от механически неестественных, сопровождающих любую огромную машину, до исконно морских, Плеска волна борта, шепота ветра в сплетениях труб. Запах соли и водорослей смешивался с кухонными ароматами. Прямо у меня за спиной и шагах в пяти была лестница, по которой можно было спуститься как к пассажирским каютам, так и к хозяйственным помещениям. Изредка до слуха доносились голоса, смех или чья-то ругань. Иногда в перекатах волн мерещились шаги, но я оборачивалась и никого не видела. Само слово «время» потеряло значение в серой хмаре вокруг. Мне вспомнилось, как дядя Рейвен говорил о какой-то пассажирке, любящей гулять в одиночестве по палубам. Интересно, она испытывала те же чувства, что и я. И гуляют ли здесь Орлин с Мэй? Рината и Хенрих? Глубоко вздохнув, я прикрыла глаза, поднося руку к полям шляпки. Порывы ветра становились все сильнее, а с моей прической на булавке нечего было и надеяться. Позади снова послышались быстрые шаги. Я начала оборачиваться и... И тут дыхание у меня вышибло из груди. Опора ушла из-под ног, а в глазах всё перевернулось. Я вскрикнула, роняя трость, и вслепую махнула руками. Что-то прибольно ударилось бок. я покатилась вниз, как пустой кувшин, и вдруг меня дёрнуло вверх. Раздался треск, в глазах прояснилось. Небо над головой и палуба почему-то вверху — И за какую-то долю секунды я осознала, что произошло. Меня толкнули в спину, и я свалилась на крышу над нижней палубой. Ещё чуть-чуть, и улетела бы за борт. Но юбки зацепились за какой-то штырь. Беда в том, что ткань продолжала разъезжаться. Я вывернула шею в надежде увидеть человека, который столкнул меня. Тщетно. Преступник уже успел скрыться. Попыталась пошевелиться, и тут же съехала вниз под треск рвущейся тофты. Наклон был слишком крутой. Мокрый после дождя металл проскальзывал под пальцами, под гладкими подошвами туфель. Я в панике посмотрела вниз, и плеск свинцово-серых волн уже не показался таким завораживающе-притягательным. Ткань снова затрещала. До края юбки оставалось ладони две, не больше. Край ската маячил перед глазами край жизни. Сорвусь в море, сразу пойду ко дну. Пальцы свело судорогой. Спокойно. Пронеслось в голове. Мне не надо висеть на краю часами. Нужно просто перевалиться через перила на нижнюю палубу. Спокойно. Внизу юбка была подшита, и на плотной ткани я выгадала несколько секунд. А потом поехала вниз, как с ледяной горки, едва успела вцепиться в край ската, ломая ногти, и отчаянно заболтала ногами в воздухе, выгибая позвоночник. Как кошкам удается переворачиваться в падении, чтобы приземлиться на все четыре лапы? Не знаю. Мгновение, когда я повисла над морем на одних пальцах, было самым долгим в моей жизни. Накатило жуткое осознание. Не успеваю, не получается, соскальзываю. И тут в спину ударил порыв ветра. Теплого и дымного. Я могла бы поклясться в этом даже над гробом Леди Милдред. Шляпка слетела с головы и канула в волны. Я рухнула на палубу, обессиленная, почти полумёртвая. Тонкие перчатки превратились в лохмотья, и из-под обломанных ногтей сочилась кровь. «Святая Генриетта, «Святая Роберта!» прошептала я, прижимая ладони к лицу. «Святые небеса!» «Спасибо!» выдохнула я, не знаю у кого благодаря. «Или что?» Мне показалось, что я слышала женский смешок. Впрочем, это мог быть и всплеск волны. По пути к каюте, как назло, навстречу попалась служанка. Не знаю, что она подумала, глядя на леди в разодранной юбке, может, и вовсе не заметила за той горой белья, которую везла в тележке. А Мадлен словно издалека почуяла беду. Выскочила за порог мне навстречу, когда я только заворачивала за угол коридора. Новое платье, щетку для волос и новые перчатки. Тихо приказала я. Голос у меня звучал до странного спокойно и слышался будто со стороны. «Дай и крепкий чай с молоком и сахаром. Лиам, ты здесь? Тогда беги к дяде Рэйвену и позови его сюда. Только ради всего святого не говори, что случилось, иначе этот корабль сразу пойдет ко дну». Маркиз появился спустя полчаса. Истинный подарок неба, что Лиам не привел его раньше. Я успела переодеться и отмыть лицо от слез и руки от кровяных подтеков. А потом началось что-то странное. Мадлен застёгивала крючком пуговицы на кружевных перчатках цвета фисташек, а у меня непрерывно текли слёзы из глаз, словно туда перец попал. Язык стал непослушным, а по телу разлилась. Жутковатая лёгкость. От затылка до кончиков пальцев на ногах. Столкни меня кто-нибудь с корабля, сейчас, наверное, я бы взлетела. Драгоценная невеста. Посылать за мной мальчика с таким злым и перепуганным взглядом, но запрещать при этом что-либо рассказывать — Пожалуй, даже хуже, чем в лоб пошарашивать самыми дурными новостями. Насколько я вижу, вы... Проклятие. Дядя Рэйвен начал говорить, едва переступив порог. Я сидела спиной к двери. Лица моего не было видно. А потом обернулась, и из дядиных губ сорвалось словечко покрепче «проклятие». «Все в порядке». Едва вымолвила я, опуская голову. Жива, относительно здорова, и на мою честь никто не покушался. Закройте дверь, сядьте, пожалуйста. Ваш секретарь. Занят срочной работой. «Святые небеса, дядя Рэйвен, не смотрите на меня так!» я Тут как нарочно дыхание перехватило, и я отвернулась, прижимая пальцы к губам. Звякнул выроненный крючок, и Мадлен осторожно погладила мою левую руку. «Все в порядке», — повторила я через силу, почти до боли растираю щеки. Мади, я сама застегну тут. Принеси мне чай с молоком, хорошо? Сладкий, крепкий, горячий». Она порывисто обняла меня, заглянула в глаза, И лишь тогда, убедившись, что я отдаю себе отчет в происходящем, поднялась и торопливо вышла из каюты. Лиам Мугрюма засопел и сел прямо на пол у моих ног, привалившись виском к коленке. Если говорить совсем коротко, голос сел, и я сглотнула. «Дядя Рэйвен, не вздумайте сейчас вскакивать и бежать куда-то, вы мне нужны, хотя бы на ближайший час. Меня пытались убить». Маркиз очень медленно и осторожно снял очки и положил их на стол. Затем сел сам, сцепил пальцы в замок и коротко спросил, как именно. Меня столкнули за борт. Я гуляла одна по верхней палубе, остановилась у перил напротив той лестницы, да, той самой, от которой можно перейти и в служебные помещения, и в каюты. Начала я рассказывать, стараясь чётко выговаривать слова. Тело начало вновь наливаться тяжестью, здоровой тяжестью живого, немного уставшего человека — Будто со словами из меня выходил и дурной хмель, которого я с лихвой хлебнула, едва не скатившись в море. Там достаточно сильные ветры и странное эхо, поэтому на шаги за спиной я не обратила внимания. Слышится время от времени всякое то голоса, то... Я осеклась, вспомнив женский смешок у себя за плечом уже после всего на нижней палубе. Я услышала шаги, а потом меня столкнули. Очень быстро. Видимо, человек был сильный. Я скатилась по крыше, знаете, там такой навес над палубой. Наклон весьма крутой, и... и мне повезло. Юбка зацепилась за штырь. Ткань, конечно, разъехалась, но я выиграла немного времени, смогла схватиться за выступ на краю. Святые небеса пальцы так болят теперь. Словом, я каким-то чудом упала не за борта, а на нижнюю палубу. Добралась до каюты и послала Лиама за вами. Дядя Рейвен, благоразумное решение. Над треснутым голосом ответил Маркиз. Глаза у него почернели совершенно. «Как вы себя чувствуете? Вам нужен врач? Время, чтобы успокоиться?» «Нет, хочу говорить», — призналась я и с удивлением осознала, что это правда. Мне захотелось вдруг оказаться в шумном обществе старых друзей и знакомых. Там, в кофейне, чтобы ворчал в полголоса Георг, охала и тискала желтый батистовый платок миссис Хатт, Мадлен, сердитой пчелой, кружилась по залу. Без умолку болтала Элис. Щурился поверх чашки с имбирным кофе доктор Брэдфорд. Терзала кружевной веер Эмбер, а Клэдис вертела в пальцах Ларнет, думая без сомнения об искусстве. «И мне хочется пить. И есть тоже. Святые небеса, когда я успела проголодаться. Я задам несколько вопросов, и тут же найду служанку, чтобы она принесла обед». Тихо пообещал дядя Рейван. За всё время рассказа он не то что не пошевелился, даже не моргнул. Сцепленные замком пальцы были полурасслаблены. Запястья на фоне тёмно-коричневых рукавов казались даже бледнее, чем обычно. Если судить по звуку шагов, это был один человек или несколько? Один. Вы успели заметить, кто это был? Нет. Когда я посмотрела вверх, у борта никто не стоял. Кто знал, что вы отправились в одиночестве на прогулку? Мадлен... «Лиэм, больше никто. Вы встречали кого-нибудь во время прогулки?» «Была одна служанка, кажется. Не уверена, в памяти всё перепуталось». «Нахмурилась я. Ах да, я видела того матроса, Кэрригана. Он и двое и его товарищей разговаривали, правда, на другой палубе. Мне стало интересно, отправился ли Керриган после выходки Чендлера, и я подошла к ним. Точнее, обратилась к ним, проходя мимо». Он сказал, что уже полностью здоров, затем все трое пожелали мне хорошего дня. Они остались на том же месте, а я пошла дальше. Кто-то еще мог вас видеть? «Нет», — машинально ответила я, но задумалась и исправилась. Я гуляла достаточно долго, чтобы кто-то мог меня заметить, скажем, из окна, или увидеть со спины так, что я этого даже не осознала. И я заглянула в самом начале в восточный салон, но заходить не стала. Не думаю, что меня кто-то заметил, но полностью исключать эту возможность не стала бы. Леом, принесите бумагу и ручку, — коротко приказал дядя Рейван. Мальчишка подорвался с места, как ужаленный. Можете вспомнить, кто в это время был в салоне Виржиния. Все, что я рассказала после этого, маркист тщательным образом записал. Быстро, буквально в темпе речи. И ненормальными аксонскими буквами, а какими-то странными завитушками, Такие же иногда попадались мне среди отцовских записей. Вскоре вернулась Мадлен, и необходимость посылать служанку за обедом отпала. На тележке, кроме чайного набора, обнаружилась супница, тарелка с двумя видами пирога, сырной ассорти, жульен. Подбирала меню Мадлен, очевидно, сама, потому что ни о каких традиционных сочетаниях блюд и речи не шло. Она наверняка просто взяла на кухне то, что я любила, чтобы побаловать меня. И, разумеется... Количество и разнообразие сладостей превосходили все мыслимые пределы. И последний вопрос свержения. Со вздохом отложил дядя Райван ручку и исписанный лист бумаги. Почему перчатки? Я поняла его с полуслова и улыбнулась. А моих руках Мадлен уже позаботилась. Но, во-первых, сейчас они некрасивые, а во-вторых, если бы вы их увидели раньше, чем я все рассказала, то беседа могла бы и не состояться. Маркиз вдруг рассмеялся. Сухой кашляющий но смех оборвался резко. Вержение. Иногда вы становитесь необыкновенно похожи не на леди Милдред, а на Идона. Я все гадаю, как скоро вы научитесь читать меня как открытую книгу. Не скоро, я надеюсь. Некоторое время молчали мы все. Я, Лиам, Мэди, дядя Рэйван. А потом он поднялся, также безмолвно обошел стол, наклонился и обнял меня. Вы в безопасности выражения. Тихо, но внятно произнес он. «Вам больше ничего не угрожает». Я прикрыла глаза, чувствуя себя той девочкой из далекого детства, которая беспечно засыпала в кабинете среди запаха восточных благовоний, непонятных книг с потертыми корешками и старинных принадлежностей для письма. «Знаю, спасибо». Обедала я с редким аппетитом. Что бы ни пробовала, все казалось невероятно вкусным. Мэдди следила за мной, время от времени вздыхая и крошила на блюдце пирожное. Лия мрачно грыз яблоко и косился на дверь. А дядя Рейвен перечитывал свои записи. Когда пришло время чаепития, он поинтересовался, высказать ли ему сейчас свои предположения или позже. «Сейчас», — попросил я, — «сравним их с моими». «Думаю, тут и сравнивать нечего», — покачал он головой. «Самые верные претенденты...» Чендлер, Шварц и неизвестный пассажир. Либо матрос, нанятый одним из них. Но доказать что-либо будет практически невозможно. Афишировать покушение мы не станем. Вы согласны? Разумеется, шумиха мне ни к чему. Охрану я вам обеспечу, продолжил дядя Рейвен. Сегодня у вас в гостиной проведет ночь мой секретарь. Вряд ли, разумеется, убийца отважится наведаться к вам в каюту, однако мне будет спокойнее, если ваш покой посторожит верный человек. Я сам с помощью капитана Мэри до завтрашнего утра проверю алиби всех трёх подозреваемых. Впрочем, уже сейчас уверен, что Чендлер ни при чём. Он, как ни прискорбно мне это признавать, обычно преуспевает в своих начинаниях. «Значит, Шварц или безбилетный пассажир?» Задумалась я. «Ну, зачем им это?» «О целях последнего я ничего до сих пор не знаю, поэтому не стану пока озвучивать свои теории. А вот Шварц...» «Дело в записной книжке Ренаты Шварц, Виржиния. Так что обратите завтра внимание на то, как поведёт себя Карл при вашем появлении». Недобро усмехнулся дядя Райван. «Думаю, это будет забавное зрелище. А сейчас отправляйтесь спать и ни о чём не тревожьтесь. Всё, что вам сейчас нужно — отдых. Но сегодня должна прийти Арлин. Точнее, это я должна прийти в салон и поддержать её уроки живописи, и я позабочусь об этом» пообещал маркиз, поднимаясь. «А вы отдыхайте. Мой секретарь прибудет через час, а до тех пор постарайтесь не открывать никому дверь». После того, как дядя Рейвен ушел, я и впрямь почувствовала себя очень усталой. Мэдди помогла мне приготовиться ко сну, а заодно выслушала и повторный рассказ о покушении. С подругой я позволила себе быть немного более искренней и поведала ей о странном порыве ветра и о женском смехе. Мадлин выслушала меня внимательно, а потом достала из-за спины кровати мою трость. Ту самую, которой я готова была поклясться в этом, упала в море. «Откуда?» — начала я и осеклась. Мэдди, не поднимая взгляда, похлопала по покрывалу. «Лежала на кровати?» — Мэдди кивнула. Я надавила кончиками пальцев на виски и глубоко вздохнула и села, чувствуя некоторую слабость в коленях. «Пожалуй, не стану размышлять об этом». Трость мы унесли в гостиную на всякий случай. А мне полночи снилось, как по палубе гуляет красивая женщина в старинном платье, в фарфоровой маске и в моей шляпке, которую унес ветер. Леди Милдред шла рядом и что-то рассказывала незнакомке в полголоса, а вокруг парили разноцветные огни. Когда я проснулась утром, то была почти уверена, что трость тоже упала на нижнюю палубу, а не за борт, без сомнений. Весь следующий день по настоянию дяди Рэйвена я провела в каюте, сославшись на плохое самочувствие. Капитан Мэри лично заглянул сообщить, что расследование он берет под свой контроль и преступник непременно будет наказан. Это обнадеживало. Но не сказать, чтобы слишком. Призрак тоски от вынужденного безделья уже встал во весь свой угрожающий рост. Мадлен и Лиэм, желая меня поддержать, тоже никуда не выходили. А во второй половине дня... В гости заглянула Арлин. Да так и осталась до вечера. «Говорят, что с вами случилось нечто ужасное», — призналась она за второй чашечкой какао, «что мы можем больше и вовсе вас не увидеть». «Ах, правая ерунда», — отмахнулась я. «А кто говорит, если не секрет?» Мы встретила служанку и... «Да, слухи в основном среди прислуги гуляют», — подтвердила мы. «А за служанками и господа повторять начинают». Вчера на этих клятых уроках рисования я уже от двоих слышала про что-то ужасное. «Как видите, никаких оснований для слухов нет», — улыбнулась я, опуская взгляд. Я просто слегка м -м, простудилась, гуляя по палубе, вот и решила провести день в каюте. Имбирный чай с мятой и лимонной цедрой оказывают воистину чудесное воздействие. А про себя подумала, что дядя Рэйвен проявляет воистину чудесные способности к распространению сплетен. Понять бы ещё, зачем ему это нужно. Из-за недостатка свежего воздуха спала я ужасно. Вертелась полночи, а смежить веки смогла лишь под утро. И, разумеется, докладывать о результатах расследования за завтраком мне никто не стал. Разозлившись и на дядю Рэйвена, и на капитана, уж не знаю, на кого больше, я попросила Мадлен приготовить на вечер платье для выхода в свет. Хватит уже сидеть за творницей в собственной каюте, надоело. «Так правую морскую болезнь заработать недолго». «Ах, леди Виржиния, вы сегодня ослепительны, дорогая моя!» Растроганно воскликнула леди Хаббард, когда я появилась в восточном салоне и за руку отвела меня к столу. Так и знала, что все эти сплетни — совершеннейшая чушь. Вы ведь себя хорошо чувствуете? Многие из присутствующих, не скрываясь, с любопытством смотрели на нас леди Хаббард. Другие слушали украдкой. «Прекрасно!» Нарочито громко сказала я и улыбнулась. Было приятно провести день в тишине и покое, но вернуться к столь благородному обществу еще приятнее.